Я вошла в кабинет. За мной следовал Николай Никонорч. Он, улыбаясь, представил нас друг другу. Я выразила удовольствие, что знакомлюсь с человеком, которого очень ценю как художника. Левитан ответил. «Я предполагал встретить в лице жены Николая Никонорча итальянку, которая менее двух месяцев как выехала из Италии и, вероятно, еще ничего не говорит по-русски». но оказалось, вы русская. Я вкратце сообщил а ему свою биографию и каким образом действительно вышла замуж во Флоренции. Разговор перешел на Италию, и я с большим воодушевлением стала рассказывать свои впечатления. Исаак Ильич Левитан слушал с видимым интересом. Второй звонок заставил удалиться Николая Никонорча, взявшего на себя обязанность отпирать дверь, а я продолжала свою беседу с Левитаном. Новоприбывшие Орлов и Хруслов не помешали ей. Потом вошло сразу много народу — Милорадович, Архипов, Касаткин, Серов, Бакшеев, Аполлинарий-Воснецов, Богданов-Бельский — Суриков, Богданов, Нестеров, Корин, Остроухов, Лебедев, Савицкий, Степанов, Кузнецов. Уже в половине второго пришли последние посетители — м и с о е д о в и Лемах. Месоедов, очень высокий, стройный, шел впереди с высоко поднятой головой, и при представлении его мне Николаем Никонорчим — Взглянул на меня, лишь опустив глаза, но не меняя положение головы. «Да это совсем Мефистофель!» — невольно мелькнула у меня мысль. Лемах, невысокого роста, приблизился ко мне с улыбкой и заставил меня страшно покраснеть, поцеловав мою руку. Я была еще очень молода, и ни один мужчина не здоровался со мной таким образом. При этом Кирилл Викентьевич сказал, «Являюсь к вам без приглашения, Николай Никонорч пригласил только приезжих, но я живу очень близко от вас, ехал на извозчике с Григорием Григорьевичем Мясоедовым и по дороге подумал, зайду-ка познакомиться с женой Николая Никонорча, до сего времени никто еще не видал вас». И он стал усиленно приглашать меня познакомиться с его женой и дочерью и посещать с мужем их журфиксы. Николай н и к о н о р и ч пригласил всех товарищей в столовую за стол. Около меня с левой стороны сидел Касаткин, с п р а в о й Милорадович. Заметив, что я очень легко краснею, Касаткин потешал себя и других, заставляя меня постоянно вспыхивать. Их всех забавляла моя стойкость в отказе проглотить хотя бы один глоток вина. Смущая меня и поддразнивая, Касаткин был вместе с тем очень деликатным и добродушным, и я не могла на него обидеться. Я очень беспокоилась о затеянных разварных судаках, как бы их н не и подали недоваренными. Касаткин прямо сказал, зачем вы волнуетесь? Боитесь, что будет плохо приготовлено? Мы все люди очень простые, невзыскательные, и если бы оказалась неудача, то вы лично в этом нисколько не были бы виноваты. Тогда я рассказала, что сегодня в одиннадцать часов утра Мы еще ничего не знали о желании мужа устроить у себя званный завтрак. И, понятно, в два с половиной часа очень трудно все сделать хорошо. Но рыба оказалась сваренной отлично, и я сразу повеселела. Фрукты и пирожные были, без всякого сомнения, прекрасны». Покончив с завтраком, гости разбились на отдельные группы. Часть осталась в столовой, некоторые перешли в приемную, а другие — в мастерскую мужа, к моему счастью, накануне очень чисто убранную моими руками. Стали расходиться после четырех часов, и в пять мы уже остались одни.